Эпилог. Я стояла между двумя каменными столбами высотой в 25 метров. На вершине каждого сидел огромный каменный дракон с распахнутыми крыльями. Длинные изогнутые шеи йогов почти до земли опускали узкие оскаленные морды с янтарными глазами. Словно звери желали всмотреться в тех, кто пройдет между колонн, соединяющих два мира. Надо сказать, я до последнего упиралась и просила не ставить совет этих устрашающих монстров, но мужчины лишь ухмылялись. Впрочем, чего еще ждать от мужчин? Пусть ириаров. Снова покосилась на чудовищ и вздохнула. Ладно, пусть наши гости сразу знают, к чему им готовиться на фьордах. За год переговоров с Конфедерацией мы все таки смогли достигнуть соглашения. Не могу сказать, что эти переговоры были простыми, скорее нет. Но на стороне фьордов был весомый аргумент, восстановившаяся завеса тумана. После пробуждения Горлахома она уплотнилась и даже сдвинулась немного в сторону пустынных земель на стороне конфедератов. Так что это послужило аргументом в наших доводах. Люди прогресса пока не знали, как бороться с этим явлением. Ну и, конечно, не последнюю роль сыграло мнение общественности. Я убедила вернуть пленников, в первую очередь ученых. Авторитет Андерса и Максимилиана в научном мире все же был весомым, и люди прислушались к тому, что они говорили. Наши цивилизации были разными, но это не означает, что мы должны стать врагами. По крайней мере, многие из нас старались сохранить пока хрупкий, но такой желанный мир и результатом переговоров стала первая группа мужчин и женщин, согласившихся переселиться на фьорды. 35 представительниц слабого пола и всего трое мужчин. Я качала головой, когда думала об этом. Почему-то именно женщины оказались теми, кто решил найти свое счастье в новом мире и согласиться жить по местным обычаям. Они знали, что вернуться в конфедерацию уже не смогут. Это было обязательное условие Совета Хёгов, Драконы не готовы были делиться своими тайнами. Зато за каждого добровольца драконы платили золотом, алмазами или другими сокровищами. Возможно, желающих было бы больше, но обязательным условием переселения была невосприимчивость к драконьему зову. Фьордам нужна была свежая кровь. Я одернула подол простого светлого платья и, не выдержав, обернулась. Свер стоял сзади, как обычно. На миг я застыла, не в силах поверить в происходящее. Реальность дрогнула, и я вдруг с какой-то острой, жалящей ясностью осознала, насколько изменилась моя жизнь. Раньше в ней была лишь наука. А теперь... Свер улыбнулся и, шагнув ближе, обнял мои плечи. Не волнуйся. Если они нам не понравятся, отдадим их в то самое племя. Пусть там на шате и пляшут. Очень смешно фыркнула я и посерьезнела. Может, мне не стоит встречать гостей? Боюсь испугать. Свер поцеловал кончик моего носа. Хватит, Лив. У тебя самые красивые глаза и волосы на фьордах. Они красные, напомнила я. Да? Изумился Ильх. Надо же, не замечал. Я толкнула его локтем в бок и вздохнула. «Да, мои пряди, как и радужки, приобрели цвет темного багрянца в масть моего хёга». «Ты самая красивая женщина обоих миров», — шепнул Свер. «И не какого цвета твои глаза. Мне нравятся любые». И добавил недовольно. «И не только мне. В Ворисфольде уже поставили статую в твою честь». Я закатила глаза. Видела я эту статую. Рубины вместо глаз красный камень волос и довольно фривольное одеяние зато в руках у меня был пылающий меч занесенный над головой а на плече сидел багровый дракон скульптура была красивой хотя и вызывала у меня ощущение неловкости а если ничего не получится если мы ошиблись в расчетах если все получится сверглянул насмешливо отсекаемое и сомнение. сомнения и лениво лизнул висок Надеюсь, встреча конфедератов не затянется. Я соскучился. Я хочу вернуться в Неральдафе, забраться в наши пещеры и продолжить с того места, где мы остановились. Жара палила мои щеки. Остановились мы на очень интересном месте. Изучение людских нравов в постели шло полным ходом. И, кажется, мы уже придумали то, чего люди и не знали. Ненасытность моего варвара порой зашкаливала. В пещерах рядом с золотом появилась еще одна груда, тлеющих углей из недра Горлахума. Теперь это было мое место силы, а пещеры — наше место жарких ночей и не менее жарких дней. «Лиев», — горячо шепнул Свер, теснее прижимая меня к себе. «Не сейчас», — пискнула я. «Свою жену я буду обнимать тогда и там, где хочу». Отрезал варвар и в доказательство впился мне в губы. Жадно, дико, без доли стеснения. И внутри меня отозвалось счастьем. Жена. Разве могла я мечтать о большем? Я до сих пор просыпаюсь от ужаса, вспоминая голосование, на котором решалась судьба Нира Альдафы. Останется ли сверхзащитником своего фьорда или совет выберет нового? «Если ты откажешься от Оливии и женишься на той, кому был обещан, то мы снимем с тебя обвинение в нарушении клятвы», — сказал тогда Магнус. И я видела, как побелели губы Свера. вера. Не Раальдафа или я? В тот ужасный миг я тоже кусала губы и лишь молила перворожденных о милосердии, но не вмешивалась. На фьордах понятие чести незыблемо, И новые порядки не должны были нарушать законы, сложившиеся веками. Мужское слово — нерушимо, мужское обещание — вечно, а сам мужчина — скала. Таковы фьорды, таков свер. И я понимала, чего ему стоит выбор. «Оливия», — спокойно сказал он, — «я выбираю ее». На несколько минут в огромном зале повисла тишина. Риары хмурились, а потом начали голосовать. Из двадцати двух, восемнадцать оставили Неральдафа за Свером. Ему пришлось выплатить бывшей невесте огромный выкуп, большую часть золота из своих пещер и принести публичные извинения. В дом невесты, обещанной Сверу, мы прибыли вместе, и я не смогла сдержать страх, когда увидела ее. Дочь Риара Равенгарда... Оказалась юной и настолько красивой, что я особенно остро ощутила себя чудовищем, со шрамами и меняющимся цветом глаз и волос. Кольнула паникой, что замечу сожаление в золотых глазах, что рассмотрю интерес к этой юной деве. Но сверх смотрел хмуро, в его лице не было ни капли заинтересованности. А потом он сжал мою руку, посмотрел насмешливо, словно понял мои терзания. Отвергнутая невеста глядела на Сверу испуганно, стоя на террасе своего дома, а потом дрожащим голосом сказала, что не винит Риара Ниральдафы, принимает откупные и освобождает от клятвы, и улыбнулась мне. «Любви, ради которой пробуждается Горлахум, нельзя препятствовать», — добавила она. А потом была дорога домой, и я рассказывала Сверу об Ирвине, которого видела в зале стахьогов, А он мне о мальчике, которого Атем отправил на юг и у которого будет новая жизнь. Она будет у каждого из нас, потому что фьорды выстояли. Через десять дней в родном зале Ниральдафы, Свер положил мне на голову брачный венец, объявив своей нареченной. И поцеловал. Так, как целует каждый раз. Жадно и нежно. Как целовала сейчас. А я снова забылась, пока не услышала ехидное покашливание Максимилиана. Не хочу вам мешать, понимаю, что мешать двум драконам вообще не стоит, чем бы они ни занимались, но. но группа переселенцев уже прибыла. Я ахнула, свер рассмеялся. И мы оба повернулись к новому будущему. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.